«Дождем пахнет. Слышишь, Саш?» Валя шумно втянула в себя воздух, откинулась на спинку кресла, а, себя по затылку, поморщилась. «Не люблю я дождь!» Сразу голова болеть начинает. Еще и плотно поужинала зачем-то. «А тебе как, ужин понравился?» «Вроде я не ошиблась насчет новенькой домработницы. Хорошо готовит. У той, которая до нее была...» К этому делу вообще никаких талантов не было. Я ее уволила. Как-никак, мужик в доме появился. Не понял. Какая связь? Да обыкновенная связь. Мужика надо вкусно кормить. Только и всего. Ой, смотри, какой закат красивый, Саш. К ночи точно дождь будет. Они сидели на веранде после сытного ужина. Потягивали вино из высоких бокалов. Закат действительно был шикарный. Цвета бледного пламени с редкими мазками бирюзового. Сиял приглушенно, ненавязчиво глазу, будто через вуаль. И воздух вечерний был вкусный. Отдавал пряными запахами растений, вобравших в себя дневное солнце. И сумерки осторожно ступали по траве, подкрадываясь ближе, ближе. Валя протянула руку, оплела пальцами его ладонь. «Как хорошо, Саш, правда?» «Да, хорошо». «О чем ты думаешь, Саш?» Он не успел ответить. За их спинами послышалось робкое покашливание, и вслед за ним прозвенел голосок домработницы Насти. «Извините, я на секундочку. Можно я пойду, Валентина Ивановна?» «Иди!» – досадливо промолвила Валя, дернув плечом. Видимо, досада одним подергиванием плеча не исчерпалась, и Валя добавила сердито. «Насть, что у тебя за манера такая в разговор вклиниваться? Не видишь, люди сидят, интимно беседуют. Кто тебя воспитывал вообще?» «Так бабушка», — робко ответила молодая женщина, вызвав своим ответом саркастическую ухмылку на лице хозяйки. «Я ж в деревне выросла, Валентина Ивановна. Извините» то-то -то и видно, что в деревне. Ладно, иди. Погоди, а что это у тебя в руках? Так сумка. А почему она такая пухлая? А ну, раскрой, покажи. Валь, перестань, тихо попросил Саша, глядя, как Валя тяжело поднимается из низкого кресла. Валя его не услышала. Поднявшись на ноги, подошла к застывшей соляным столбом Насти, Почти вырвала у нее из рук матерчатую сумку-кошелку, растягнув молнию, брезгливо заглянула внутрь, принялась выкладывать на журнальный столик аккуратные пластиковые контейнеры. Иж, как воровать культурно научилась, смотри-ка, все по баночкам разложила, крышечками прикрыла, так-так, интересно, посмотрим, что прихватила. Так, здесь отбивные. А здесь бутерброды с икрой. А здесь, стало быть, салатик с крабами. Молодец, губа не дура. А чего колбаски сырокопченой не взяла, а? Или рыбки. А коньячку из бара почему в баночку не отлила? Постеснялась, да? Я ребенку хотела, Валентина Ивановна. Я же немного. Он растет, все время вкусненького просит. Я обещала, что принесу. Я немного, только ребенку. «Насть, тебе не стыдно, а? Я что, мало тебе плачу? Нет, тебе и впрямь не стыдно, а? Но, но это же все равно на выброс числилось, Валентина Ивановна. Это же от сегодняшнего ужина осталось. И салат, и мясо. Жалко же выбрасывать. А мой Ванька съел бы. Я старелочек аккуратненько собрала». «Да мне продуктов не жалко, Насть. Мне сам факт противен, что ты воруешь». Принципиально противно, понимаешь? В общем, все. Инцидент на этом считаю исчерпанным. Ты уволена, Настя. Иди. Завтра вечером за расчетом придешь. Я бы и сегодня рассчиталась. Да налички нет. Надо с карточки снимать. Все, иди. «Валентина Ивановна!» Тоненько зарыдала Настя, прижав стиснутые в кулаки ладони к груди. «Не надо, прошу вас. Ну, пожалуйста, умоляю» я аж быстро не смогу другое место найти. Я же ребенка от бабушки сюда привезла, квартиру сняла. Он осенью в школу должен пойти. Это твои проблемы, Настя. Не надо меня жалобить. Бесполезно. Ну, пожалуйста, Валентина Ивановна, пожалуйста, умоляю. Настя сделала порывистое движение вперед. И Саше показалось, что она сейчас бухнется на колени. Выбравшись из кресла, он встал к Вале лицом, загородив спиной дрожащую Настю. Произнес тихо. — Валя, пожалуйста. — Но проявись схождение, Нельзя же так. Но Валю, видимо, уже несло. Глянула слепо, будто и не увидела его лица. Будто и не лицо это было, а раздражающее препятствие на пути праведного хозяйского гнева. Ее гнева, личного, Валиного. «Это мои дела, Саш! Не вмешивайся! Я сама разберусь! И вообще, тебе лучше уйти отсюда!» «А, ну извини!» — произнес он тихо с обидой. Быстро спустился вниз по боковой лестнице, пошел по газону, сунув руки в карманы брюк. А вот на обиженный голос Валя среагировала, потому что полетела ему в спину испуганно извинительная. «Да погоди, Саш! Куда ты? Ну прости меня, грубо ответила!» погоди, Саш!» Он пошел в сторону забора, где знал, была кованая калитка, а за калиткой лес. Надо пройтись, успокоиться немного, мысли в порядок привести, потому что пребывали в некой обескураженности, особенно после таких валеных гневливых вспышек. Иногда она казалась ему простой и понятной, а иногда, наверное, надо к ней всякой привыкать и учиться принимать всякую потому что не бывает все просто в отношениях мужчины и женщины. Всякое случается, особенно когда они в начале совместного пути. Нет, как не уговаривал себя, а обескураженность оставалась. Еще и мобильник запел в кармане рубашки. Выудил его рассеянно, глянул на дисплей. Вика. Ох, как не кстати. Но ответить надо, может, там с Машей случилось что? «Да, Вика, слушаю, говори». Шелест какой-то непонятный, тишина. И вдруг знакомый до боли, слегка сепловатое от напряжения, Машин голос. «Это не Вика. Это я, Саш». «Уф... Да...» «Как же это ему в голову не пришло? Все просто позвонить с Викиного телефона, застать врасплох». «Да только не готов он сейчас, не готов!» «Да, трусит, позорно и не по-мужски!» «Конспектик объясняющих аргументов еще не подготовил!» «Для Маши более-менее оптимистических!» «Думал позже!» «Здравствуй, Маша!» «Здравствуй!» Выдохнул в панике, не зная, что сказать. «А говорить что-то надо, не молчать же!» «О, как он себя сейчас презирал!» Даже со стороны видел. Стоит, перекатывается с пятки на носок, тычется взглядом то в землю, то в небо. И не нашел ничего более вразумительного, чем попросить трусливо. «Маш, можно я не буду ничего объяснять? Ты просто прими как факт, целиком!» Еще что-то говорил, мысли не успевали за словами. Наверное, глупость какую-то сморозил. И про развод... «Чтоб он сам на развод подаст, чтобы ей лишний раз не беспокоиться!» «Дурак! Нашел, кому толковать о беспокойстве! Ей, Маше, которая только и делает всю жизнь, что страшно беспокоиться и тревожится по любому поводу!» «Дурак! Дурак! Не беспокоиться? Мне? Ты сказал, не беспокоиться? Да ты! Ты!» «Все!» — нажала отбой. Ну зачем? Зачем она позвонила? Он же не так все хотел. Хотел все потом объяснить, позже, когда у нее первая паника схлынет. Саш! Саша! Ты где? Вздрогнул, оглянулся. Валя шла по дорожке в сторону беседки. Белый шелковый халат отсвечивал бликами в свете фонаря. Первой мыслью было шагнуть к Калитки уйти в лес. Вот она, калитка, всего в двух шагах. И устыдился сам себя. Нет, еще одного приступа трусости он не переживет. И без того на душе тошно. Но ведь не должно быть тошно, не должно. Вот она идет, любимая женщина. Душа должна рваться к ней нараспашку. По крайней мере, благодарна должна быть его душа, что она его любит. То есть любит, как обычная женщина. Он же этого так хотел, чтобы со смелой любовью жить. «Я здесь, Валь!» — поднял руку, сжимая в ладони телефон. «Пойдем домой, Саш. Смотри, дождь начинается. Терпеть не могу, под дождем стоять. Пойдем скорее!» Дождь? И в самом деле дождь. А он и не заметил. И где-то совсем по краешку сознания скользнула непрошенная мыслишка, А Маша, наоборот, любит дождь. Прошел по мокрой траве. Ступил на дорожку. Вместе быстро пошли к дому. А ты с кем сейчас говорил, Саш? Я тебе звонила, была занята. Ты извини, что я спрашиваю, но чего-то вдруг забеспокоилась. Мне Вика звонила, Машина подруга. И что? Да ничего. Мне надо на днях с Машей поговорить. Саш, я боюсь. Остановилась вдруг Валя, глядя на него из-под лобья. «Чего боишься?» «Не знаю. Я боюсь тебя потерять. Я не смогу без тебя, Саш». «Ладно, пойдем. Промокнешь». Он протянул руку, накинул ей на голову капюшон халата. В сумерках, в свете фонарей, перечеркнутом дождевыми струями, Валя в своем белом халате была похожа на привидение. И зачем она этот халат надевает? Вовсе ей не идет. «Пойдем, пойдем!» Обнял он ее за плечи, и она послушно прижалась к его боку, натягивая капюшон еще ниже, на самое лицо. Поднялись на веранду, и дождь за спиной зашумел уже по-настоящему, будто ждал, когда они зайдут в укрытие. «Чаю горячего хочешь?» заботливо спросила Валя, и, не дождавшись ответа, потянулась к кнопочке чайника. Может, чего-нибудь сладкого принести? Нет, спасибо. Я ничего не хочу, правда. Ты на меня сердишься, да? За что? За Настю. Ты не сердись, Саш. Я ее не уволила. Хотя, если бы не ты, и секунды бы думать не стала. Наоборот, меня больше злит, когда сподличает, а потом плакаться начинают, на жалость давить. Знаешь, ненавижу плакальщиков. Наверное, потому что сама плакать вообще не умею. У всякого разные бывают обстоятельства, Валь. И для жалости должно быть в душе местечко. Вот эта девочка, например. Она же ребенка накормить хотела. Ну, взяла. Ее поступок вполне объясним, так мне кажется. А твоя жестокость, по меньшей мере, была неуместна. Снисходительность... Да, это еще понятно а я саш давно уже не отличаю одно от другого для меня что жестокость что снисходительность один хрен когда вся твоя жизнь подчинена законам бизнеса гласно такие вещи замыливается саш разучилась я понимать и прощать и что такое снисходительность я тоже не понимаю да и нельзя мне от этого разлюбезного хозяйства раскиселиваешься и слепнешь, а слепнуть мне нельзя Мне надо быть ох какой глазастый, иначе пропаду. То есть теперь уже мы пропадем. Ой, я опять, наверное, не то говорю. Да ладно, понял я. Ты не хотела меня обидеть. Да и не обидела, чего уж там. В общем, бачили очи, шо куповалы. Я ж сознательно и сразу признал тот факт, что в наших отношениях ты поводырь. Хотя есть один нюанс, Валь, прости. Признать-то признал, да только не понял. Куда идем? В смысле? Ну, куда ведешь ты меня, Иван Сусанин? И все равно не поняла твои мысли, Саш. Как это, куда идем? К счастливой жизни идем. Куда же еще? Это в смысле, чтобы у нас все было. Дом, квартира, машина, счет в банке. Но ведь все это уже есть, Валь. А если есть... Зачем тебе еще напрягаться, жилы рвать, подчинять свою жизнь законам бизнеса, как ты говоришь? Жизнь, она ведь одна всего, другой не будет, и у нее другие законы должны быть. Чего ж ее этим жестоким законам зазря подчинять-то? Всю без остатка. Ты... ты это серьезно? Ну да, вполне. Нет, ну в самом деле, я не понимаю. Конечно, нехорошо твои доходы считать, Но я попробую втиснуться в шкуру этого нехорошего. Уж чёрт с ним. А ты меня послушай. Ради себя, не ради меня. Просто послушай, и всё. Скажи, ведь тебе... Ну, то есть нам, конечно. Ведь нам того, что есть, до конца жизни хватит. Может, пора ослабить плечи, Валь? Просто жить, просто любить. Ты что, предлагаешь мне выйти из бизнеса? Глянула она на него с ужасом и отстранилась. — Да нет, нет, конечно. Нет, я предлагаю тебе доминанту снизить, не гнать из последних сил, а остановиться, притормозить немного, о душе вспомнить. Научиться заново многим вещам, о которых ты напрочь забыла. Книги читать, например, музыку хорошую слушать. Не шансон по пути на работу, а настоящую музыку, валь, — Хочешь, я тебе в этом деле поводырем буду? Я не знаток, конечно, но кое в чем разбираюсь. Валя вдруг то ли схлипнула, то ли икнула от смеха. Он замолчал, удивленно глянул ей в лицо. Да, выражение на нем и впрямь странноватое образовалось. В глазах туманом слезы стоят, а губы перекосила скептическая улыбка. Вот сморгнула слезный туман, Глаза прояснились, глядят с досадой и разочарованием, и дробный смешок через слезы. «Ну, рассмешил! Надо же! О чем ты толкуешь, любимый мой? Ты сам-то себя слышишь? Какие книги, какая музыка, какое там плечи ослабить? Это пусть твоя бывшая книжки читает, а мне? Да ты хоть знаешь, как я жила, из какого я дерьма на белый свет выползла?» И как мне все это досталось, знаешь? Как меня унижали, как отбирали все, как били мордой об стол. Нет, Сашенька, нет. То, что я могу заработать, все мое будет. Зубами вгрызусь в лишнюю копейку, а на музыку и книжки не променяю. И ничего не сделаешь. Придется тебе меня именно такой принимать, Сашенька, идеалист ты мой разлюбезный. И запомни, пожалуйста, на будущее». Никогда не учи меня жить. Я всегда знаю, что я делаю, понял? И вообще не лезь под руку. Да, грубо звучит, прости. Я и в самом деле очень люблю тебя, поэтому еще раз прости. Ладно, пойдем спать. Завтра вставать рано. Он долго не мог уснуть в эту ночь. За окном шелестел дождь. Рядом похрапывала Валя. Надсадно похрапывала через носоглотку с задержкой дыхания. Он протянул было руку, чтобы погладить ее по плечу, и вдруг убрал. Возникло вдруг странное чувство, похожее на стыдливую непрекаянность. Такое, наверное, случается с добропорядочной женщиной, обнаружившей себя поутру в чужой постели. С вечера было шампанское, бубенцы на тройках и залихватское «будь что будет», а на рассвете... Проснувшись в лицо самой себе, плюнуть хочется.